Десять. Дверь захлопнулась. Я услышал стихающие шаги Тейлора. Следующие пять минут я переставлял вещи в номере по своему вкусу. Затем подсоединил к лаптопу динамики и включил опцию воспроизведения треков в случайном порядке. Комната наполнилась звуками первого действия жениды Фигаро. Все начинается с того, что Фигаро замеряет место, где встанет его супружская постель. Мozart здесь очень игривый, я всегда улыбаюсь в этом месте, даже когда все плохо, и я не могу отделаться от мрачных мыслей. Это произведение всегда дарит свет. Я позвонил Ханне, попросил ее принести кофе и спросил пароль от Wi-Fi. В почтовом ящике помимо обычного спама было письмо от Олина Калане, начальника полиции Ганалулу, и запросы с полиции Нью-Йорка. Запросы, похожие на нью-йоркские, я получаю ежедневно. Нередко приходит по два или три. Проблема в том, что их всегда больше, чем я могу принять, и получается, что я отказываюсь чаще, чем соглашаюсь. С этим мне пришлось научиться жить, и это было непросто. Я как тот голландец, который пытался руками закрыть брешь в плотине, только у меня вместо воды кровь. Потом у письма Калони я понял, что он очень раздражен моей задержкой, хотя и старается держаться верхнего. Пресса подхватила историю с насильником, и теперь новости пестрели пугающими заголовками. Расследование этого дела и так продвигалось плохо, а запугивание людей обещало все усложнить еще больше. Я написал ему короткий ответ с просьбой прислать мне все имеющиеся материалы дела и заверил, что сразу же дам знать, как только у меня появятся какие-то мысли. Закончив с письмом, я зашел на сайт посмотреть счетчик. 07:22:20. Целую минуту я, не сводя глаз с экрана, смотрел на то, как сменялась секунда за секундой, приближаясь к нулю. За это время еще шесть человечков отправились к создателю. Это была одна из самых длинных минут в моей жизни. Я отложил лэптоп в сторону, лёг на кровать, закрыл глаза и стал перебирать в уме всю имеющуюся на данный момент информацию. На фоне женитьбы Фигаро я думал о гольфстриме и новеньких полицейских машинах, о полицейском отделении маленького городка, предоставившем мне неограниченный бюджет, о свежей краске и сверкающих окнах. Но по большей части я думал о последних минутах Сэма Гэллоуэя, о языках пламени на его коже, о такой медленной и сводящей с ума агонии. Я пытался представить, что он видел в эти последние минуты. Кого он видел? На данный момент я был уверен в трёх вещах. Во-первых, кем бы ни был, убийца Сэма, он очень хорошо интегрирован в местное общество. Он подстраивается под среду, как хамелеон. Это у всех серийных убийц выходит отменно. Они совершенно не выделяются из толпы. Он может быть тем самым незаметным соседом, который всегда помашет рукой при встрече и вежливо поздоровается, или коллегой, который в прошлом году помог вам с машиной. Может, он вообще ваш друг, к которому вы ходили на шашлык в прошлые выходные. Неприметность — характерная черта этого типа убийц. Столкнись с ними на улице, ни за что не догадаешься, что это за человек. У них есть жены. дети, работа, полноценная жизнь, которая лишь иллюзия и маска, скрывающая их истинное лицо. Я прекрасно знал и про иллюзию, и про маску. Мой отец был гениальным иллюзионистом. Пятнадцать убийств за двенадцать лет, и никто совершенно ничего не заподозрил. Во-вторых, я был уверен, что убийца Сэма сейчас не может думать ни о чем, кроме того, что он сделал. Даже если бы он хотел, он уже не сможет остановиться. Но он начально старался, чтобы сегодняшний день был похож на предыдущие. Сегодня он общается с окружающими так же, как и обычно, и еще более внимательно, чем обычно, следит за тем, чтобы оставаться неприметным. Все время в голове у него проигрываются вчерашние события. Это замкнутый круг из звуков и картинок, которые врезаются в каждую его мысль. Когда он думает, что находится один, он может даже позволить себе на несколько минут полностью погрузиться в эти воспоминания, но все остальное время он следит за тем, чтобы все было как обычно. И в третьих, я точно знал, что если его не остановить, он продолжит убивать. И еще в одном я был уверен на девяносто девять процентов: свою информационную бомбу мне придется сбросить на Тейлора, когда он вернется. И я не знал, как он на нее среагирует. Я надеялся, что он сможет отодвинуть в сторону свои личные чувства и посмотреть на ситуацию объективно.、И、если не сможет, то мне придется работать в одиночку. Но все-таки я был уверен в Тейлоре. До этого не дойдет. Тихий стук в дверь вернул меня к реальности. Я захлопнул крышку лаптопа, встал с кровати и впустил в номер Ханну. Распространяя вокруг себя запах свежесваренного кофе, она поставила поднос на прикроватный столик. На подносе лежал банан. Я посмотрел на него и на Ханну. Это не шоколадный батончик. Десять баллов за наблюдательность, улыбнулась Ханна. Тейлор мне сказал, что вы профи. Если у вас проблема с уровнем сахара, вам лучше есть фрукты. Это научный факт. Но они не такие вкусные. Позже вы будете мне благодарны. Я взял банан, посмотрел на него так, как будто он был орудием пыток, очистил и начал есть. «Да вы на глазах здоровейте!» — улыбка Ханны перешла в ухмылку. «Мне причитается скидка за номер». «Ну да, конечно», — засмеялась она. Я бросил в чашку два кубика сахара и сделал глоток. Кофе даже рядом не стоял с Блю Маунтин, который подавали на борту Гольфстрима. Но он был крепким, и кофеина в нем было достаточно для нужного мне эффекта. Вы ведь не обладаете секретом вечной молодости? Вряд ли вы та самая Ханна с вывески. Ханна засмеялась. Она здорово смеялась, мелодично и заразительно. Такой смех хочется слушать и слушать. Есть люди, к которым тянет самый первый встречи. Что-то просто щелкает в нужном месте, пазлы сходятся, и тебе хочется все узнать об этом человеке. «Это моя бабушка. Она купила это место в шестидесятых годах. Это наш семейный бизнес уже более полувека». «Ты ведь уже давно знаешь Тейлора». «Мы вместе в школу ходили», — кивнула Ханна. «Я училась на пару классов старше». «Старшие девочки обычно внимания не обращают на тех, кто младше. По крайней мере, в моё время было так». «Такое ощущение, что вы говорите, основываясь на личном опыте». «Да, горький личный опыт». «И как её звали?» «Элисон Блэйн. На два года старше меня». «И она разбила вам сердце?» «На тысячи кусков. Так как же вышло, что вы вообще узнали о существовании Тейлора?» «Он был лучшим теклозащитником школьной команды по американскому футболу всех времён. И лучше его уже не будет. Он был легендой». «Всё ясно». Она подозрительно сощурилась и снова стала казаться гораздо старшим. Вы что-то выведываете, и кажется, я даже знаю, что именно. Так что будет лучше, если вы напрямую спросите. Конечно, приятно предаться воспоминаниям, но работа не ждет. А как зовут Тейлор? А с чего бы это я стала вам рассказывать, особенно учитывая то, что Тейлор дал мне пятьдесят баксов, чтобы я молчала. Я вытащил из кошелька сто долларовую купюру и помахал перед ее лицом. Бенджамин Франклин всегда победит Улиса Гранта. Ханна вырвала купюру у меня из рук. Уж это точно.